Спустя пару дней тонкий браслетик с двумя оленёнками на цепочке, тот самый, который принёс Евстафий, красовался на запястье красавицы уже в Смоленске. И когда вазок Елены в сопровождении Меркуриевцев въехал на площадь перед церковью Михаила Архангела, то принимавшие милостыню люди могли увидеть искусную работу мастера по золоту. Молитесь за Русь православную. Женщина пускала в протянутой ладони серебряные монетки, продвигаясь к двери. "Дай Бог тебе здоровья, княжна", раздавалось в ответ. Когда Елена скрылась за дверью храма малоденький подмастерье Данилы нарочно громко привлекая внимание окружающих сообщил войну на чёрном коне. Боярин, лошадь на заднюю ногу хромила, подкову потеряла. И вправду удивился воин: подковать бы надо. Так вот мигом тут недалеко обрадовался юноша. — Погодь, не спеши. Может, у тебя подкова, дрянь? Посмотреть бы сначала. Так, — Так-так, отличные подковы. Вот посмотрите, люди добрые, какие подковы у меня. Подмастерье вынул три подковы из сумки и стал показывать окружающим. Толпа стала собираться, кое-кто пытался потрогать их, но ловкий малый ходил по кругу, окружая воина с лошадью, людской массой, пока чуть не уткнулся в него. — А ну, дай сюда! Витязь выхватил изделие из рук юноши, сложил вместе и с легкостью разогнул прямо перед носом под мастерью. — Ах! — раздался чей-то голос из толпы. Но представление было не закончено. Кривоватые кусочки металла стали завязываться в косичку и вскоре были возвращены своему владельцу. — Держи! — Ковать надо лучше! — Держи! Да как же так? Не может такого быть. Православные, попробуйте сами. Железо отменное, на чай и не испал. Под мастерей ловко положил испорченные образцы в сумку и тут же вытащил пару новых подков. Толпа стала смеяться, пока юноша не подошел к находившимся на площади, обособленно от остальных инвалидов без ног, и стоящему рядом с ним его помощнику с дебиловатым выражением на лице. Бог не дал Степану разума, А станыв развития на десятилетнем возрасте ото щедро наградил неужинной силой. Так и жил Силач возле уродивых на сенах руках коллег в церкви, раздно колол дрова и помогал священникам перетаскивать тяжесть. Пусть Степан попробует, пусть разорвёт, раздались крики, предвкушая продолжение веселья. Подкова оказалась в огромных руках Степана. Раздался треск лопующихся стежков на одежде Силача. Мышцы вздулись буграми, лоб покрыло испарина, лицо стало красным, из носа пошла кровь, но результата не было. Сталь не поменяла своей формы. «Хватит — Хватит! — крикнул без ноги. «Выбрось — Выбрось! Толпа замолчала, как по велению волшебной палочки. С мешков больше не было. Степан послушно выронил подкову на снег. По указке инвалида кто-то подобрал ее и передал тому в руки. В тот момент из храма вышла Елена. Яскорт сел на коней, и вазок двинулся в сторону детинца. Выступающей дорогу всадникам толпа оттеснила подмастерья кузнеца Данилы в сторону, лишая его возможности забрать подкову назад. Юноша пытался разрыть снег, поискал пропажу, хотел поинтересоваться у Степана, но потом махнул рукой и скрылся из виду. Среди уродивых пробежал слух, что Воин, игравший с подковами, не совсем человек, уж больно он похож на героя из Веле, защитившего Смоленск от кровожадных степняков. Как бы там ни было, но этот случай был рассказан на княжеском подворье. А вскоре звероподобный латининин перестал хвастаться своей силой и просил отыскать ему этот подков. Вызов был принят. Ермоген в своей проповеди упомянул, что Господь всё видит и непременно накажет хулигана портища по две подковы за раз, ибо любит он число 3. Сказано было немного иносказательно, так что упрекнуть епископа в рыжигании вражды оказалось невозможно. А те, кто захотел услышать, намёк поняли. Через пару дней новые вести облетели город. Латининский рыцарь всё же разыскал подкову Инвалит дал ему возможность испытать там усили в присутствии православного священника, дабы всё во лжи без обмана, в случае чёта сам не веч не пропала. В результате Ипроп рыцарь запустил не поддавшую исподкову в небо, облаял нищих и ретировался под общий гогот церковной паперти. Сразу после этих событий князь вызвал папского посланника. В ходе беседы как бы не взначай поинтересовался — Правда ли, что после 276-го папы, которого будут звать Пётр Римлянин, наступит конец света? — А это откуда известно сие? — пролепетал посол. — Так святой Малахий об этом писал, показывая в руке тонкий, но широкоформатный альбом. — Неужели я не читал? — Читал, конечно, читал. Помню, как сейчас сидим и это сма... — Хватит сочинять. — Хватит. Молохие почти, как 100 лет назад в Клерво умер, прервал фантазии посланник рысёнок, стоявший позади князя. В разговоре наступила пауза. Посланник почувствовал себя более чем неудобно. Привыкший поучать и вести религиозный диспут монах не мог сообразить, что ответить. С тобой знатные войны приехали, продолжал князь, поглядывая краем глаза на боярина. Веру нашу хулят, Горожан задирают. «Образуем воев, это побьют их смоляне и не спросят, кто такие». «Так пусть бьются, а они готовы. Сколько раз предлагали. Рыцарь католической веры не победим». «Что скажешь, рысенок?» «Выставим гридни», — повернувшись в полоборота к боярину, спросил князь. «Зачем дружину беспокоить? У них и так забот хватает. Пусть горожане сами выберут поединчиков». Так хоть у римлян шанс будет, а то скажут потом, что не по чести было. Так и порешим. К концу месяца устраиваем игрище. За городской стеной пусть поле расчистят. Обсуждение остальных дел посланника не касалось, и князь отпустил его. Монах откланялся и попятился к выходу. Ловкий развивал идею в Смоленске князь, обративший взор на цветные иллюстрации. В два ряда для бояр пусть поставят, в точности, как на этих малевках. А купцы, что торговать в том месте вздумают, должны особо им это заплатить. Будет исполнено, княжи. Римский посол приехал на немецкое подворье и сразу отправился в ротонду святой девы. Миссия находилась под угрозой срыва. Кочевые орды вот-вот вторгнутся в Силезию. И, судя по данным разведки, русы будут находиться среди них. Ярослав, а значит, и Полоц с Новгородом уже готовит свои войска. Тептонцы не смогли добиться успеха на северо-восточном добавлении. Наоборот, практически все потеряли. Даже Псков они уже не смогут оборонить, не говоря о новых экспансиях. Но любое поражение можно превратить в победу, главное правильно все преподнести». Если не получается привлечь к союзу, то подтверждение нейтралитета уж будет расценено как успех. Как бы там ни было, задача стояла не допустить совместных действий Смоленска с Ордой и ежиным, а с этим посол как-нибудь справится. Вонах зажёг свечи и стал писать отчёт в Рим, используя шифр. Суть послания состояла в том, что Северо-восточная Русь Так удачно раздробленное на княжества, а объединилось со степью. Подтверждением тому стали тайные переговоры Ярослава, а прибытие в Смоленск якобы торгового представителя кочевников только подтвердило полученные с таким трудом сведения. Считаю своим долгом сообщить, что полчища язычников под предводительством байдара пусть поглотит вотартарт в апреле сего года соединяться с кровожадными изменниками истинной веры и выдвинуться к Вальштатту. Смоленский герцог не поддержит Генриха благочестива. Посол на секунду задумался. В второго Гунского на шествие Рим не переживёт. Ладно. Пока пусть будет так. Может, пошли сокрушительное фиаско на ристалище турнира. Смоляне поймут, что держаться надо нашей страны. Аня Наивная и верит во всякие знаки, так почему бы не устроить подобное знамение? Хе-хе. Подписавшись и посыпав чернила песком, монах прочёл молитву, потряс пергаментом, после чего свернул его в трубочку, запечатывая своей печатью. Купец из Гронинге мужа готовый следовать домой дождался у алтаря. Оценив его пристальным взглядом, посол понял: этот доставит послание по назначению. Явный фанатик. Товар бросит пергамент спасёт. Впрочем, в случае непредвиденных обстоятельств без соответствующего ключа текст не прочесть, да и купчишки из Тривизу присмотрят. Регламент будущего турнира, объявленный на базарной площади, был прост. Участники соревнуются в стрельбе из лука, после чего проходит конный поединок, а в завершении общий бой. Вечером против пятерых. Неразрешённым оставался только один вопрос: запретить биться на смерть князь хоть и не отказался, тем не менее официально не утвердил. Раз с него было звучено, то понимай как хочешь. Если в праве предусмотрен божий суд, так зачем лишать людей зрелища? Участники должны сами выбрать, рисковать или нет. Но интрига для подавляющего большинства осталась Одним из тех, кто в это большинство не входил, был и в стаф их выступающий спонсором турнир. Ещё задолго до известного разговора князя с послом напротив Малоховских ворот мальчишки расчистили снег практически до самой земли. Затем прошли какие-то замеры, выравнивание, ещё раз замеры, и наконец были установлены деревянные столбы. А после указа вдоль импровизированного стадиончика, как по волшебству, стали появляться трибуны, ибо заранее уже были готовы. Только не в два яруса, как распорядился князь, а в шесть, иначе заработок с мероприятий едва покрывал спонсорские вложения. Центральная часть с правой стороны, именуемой ложей, была украшена резьбой, обработанных, где необходимо морилка или краской, имело навес, составленный из балок и плотного непромокаемого плотна. Места, где должен был разместиться князь с своими ближними боярами, соединялись с домиком отдыха, поставленным на сваях. Небольшой сруб имел отдельный вход с лестницей, снабжённой перилами, располагал чугунной печкой с камином и столом для закусок. В окошках сверкали небольшие витражные стёкла, а на стенах висели гобелены, прославляющие русское оружие. А дабы было мягко сидеть, стружкой и опилками наполнили маленькие подушечки, коеи должны были выдаваться счастливчиком, оказавшимся под навесом. Для Смоленского епископа было привезено отдельное кресло, а пол под ним предполагало застелить красным ковром. Урожани, ходившие посмотреть на строительство, только удивлялись, насколько быстро всё было установлено. Но ещё больше удивление вызвало то, что право разместиться под крышей можно было купить, если будут места. Чайт ведь гривна, ты высидаешь как боярин возле князя по центру, Дейс трезан, место по краям на правой стороне. За одну же серебряную чешуйку предоставлялось центровое место на левой трибуне и три посадочных места с краю. Для западных стран это являлось нормой. Еще король Ричард делал вход на турниры платным, а для участников так вообще не подъемным. Размер взноса зависел от социального положения. С графа брали 20 марок с серебром, с барона 10, с рыцаря, владевшего землей 4 марки, с безземельного рыцаря 2 марки, что сейчас подчеркивало аксиому массовые любые спортивные мероприятия, создаются с целью получения прибыли, естественно, учли и такой немаловажный факт, как возможное отсутствие разменной мелочи. На рынке возле торгового павильона, известного в городе купца, появились обменные пункты. За раз меняли не больше гривны жемен, который можно было получить целую жмень мелких монет с изображением скрещённых копий на аверсе и надписью 24 доли на реверсе. Следыто дать должны, что меняла каждый раз сообщал, что на турнире они пригодятся самым наилучшим образом. Само поле ристалища огородили невысоким редким заборчиком, в аршин высотой, по обе стороны которого участникам турнира поставили по два шатра и палатку лекаря с сыновочным полом. Решёнок инспектирующий строительство пришёл в полный восторг, не говоря о 800 горожанах и сотни представителей знати, ожидавших представления, готовые в своей лучшей одежде. Вот торговцам пирожков и напитков повезло меньше. Предполагаемо важно, та же предложение от трудящихся в сфере быстрого питания не последовало. Уплатить по 5 дирхемов за право торговли разносчиком на один день решился только корчмарь с рынка. С ним провели беседу, выдали дюжину фартуков и сделали предложение, после которого владелец увеселительного заведения на торговой площади переосмыслил некоторые аспекты своего бизнеса. Евстафий возвращался из Кремля в приподнятом настроении. Богемские иудеи, занимавшие видные посты в товариществе под названием Рузаарии, предложили обмениваться векселями, дабы упростить торговлю. Ехвши прилечить зубки у знаменитого стоматолога, финансовые воротилы просто настояли на встрече. Согласно подписанному час назад договору, банки Евстафия открывал кредитные линии для богемцев под 10% годовых. Русские купцы в свою очередь теперь могли набирать товары у Рузареев, расчитуясь специальными жетонами полученными у бывшего приказчика Пахома Ильича на общую сумму в 50 пудов серебра. В качестве обеспечения выступала малахитовая шкатулка с драгоценностями: рубинами, изумрудами, сапфирами и топазами, переданная в церковные хранилища святой Девы. А о самом жетоне лучше всего высказался Барух, который с помощью секретного механизма носил гравировку на пластине, установленную образца е сообщался вес серебра ими купца. Поделать подобный жетон, с его слов, было сложнее, чем воскресить царя Соломон. И были легенды о материале, из которого он был изготовлен. Промелькнуло только один раз при императрице Беи. И более о серебристом металле на протяжении 12 столетий ничего известного не было. Заранее предупреждённый Ишаи в стафе захватил с собой образцы продемонстрировал их иудеям и теперь подсчитывал, куда пристроить предполагаемую прибыль от процентов к утейс в меховое одеяло. Крытый возок, сопровождаемый телохранителями, уже подъезжал к воротам терема. Мы ищем дом Евстафия, не подскажешь, как найти? услышал Новгородск голос, напомнивший далёкий родной город. Так, говорила дочка Пахома Ильича, племянница Нюра, Юная амазонка приехала не одна. В самой ли было откровенно скучно. Готовить блинчики и ожидать насящающегося взад-вперёд Гюнтера можно было неделю, максимум две. А когда прибыл караван из Новгорода, девушка взмолилась и спросила мужа отправиться в путешествие, оставив стройку на печении фидота. Тимаре что десяток наёмников теперь охраняли покой в деревне. Как что недолго думая, Что-то Штауфенов отправилось на мир посмотреть и себя показать. Короткий отдых в Смоленске определялся лишь единственной новостью скоро турнир. И вставши тут же предложил не задерживаться в городе, оставить на его печени скромное босс, брать сменных лошадей и мчаться на юг к крепости византийца, где развивается зерно интриги и ситно интересно. Тут недалеко, всё время по речке от деревни Свиртилуж по накатанной дороге срежете. Велимир с вами поедет. Успеете до заката завтрашнего дня. У нас игрище воскресенье начинается. Пяток крымских рыцарей собрались биться с смолянами. Так что жду. Смотреть будете с лучших мест, уже провожая гостей, сообщил Евстафи. Рыцарский турнир? Здесь, удивился Гюнтер. А что такого? Ай, думаешь, только у вас такое возможно? Вы ещё присни не видели. Я показал до да нельзя. Сам хотел участвовать лекцией я отговорил, многие бросился. Йонтер -то только покачал головой и пообещал воспользоваться приглашением. Четвёрка всадников поскакала к городским воротам. Обгоняя и многочисленные сани, отряд поздно вечером оказался в деревне Свиртило. Дал отдых лошадям, И вскоре добрался до конечной цели своего яса